Глава 13. Мэр в вертикали власти. Находясь под невидимостью, я совершил блинк в пустой коридор между мужской и женской половинами жилища мэра, и постучал я к нему. «Кто там? Альза, ты?» Вместо ответа я вошел, и при виде меня мэр, который и правда имел бледный и весьма болезненный вид, не скрываясь, взялся за копье. «Я вас не звал». Патрик кажется. Спасибо, что помогли нам отбиться от обезьян. Присяду. Не дожидаясь приглашения, сел на устланный белоснежными шкурами диванчик, явно созданный до катаклизма. Дверь открылась. Высунулась симпатичная полноватая женщина. Дорогой, ты звал? Ой, у тебя посетитель. Здравствуйте, я принес вам небольшой гостинец. С этими словами излег из инвентаря и протянул ей пять банок земных консервов. Настоящее сокровище в этом мире. Женщина без колебаний приняла, посмотрев на мужа каким-то многозначительным взглядом. Мэр закряхтел и отставил в сторону копье, а его супруга ушла, посчитав свой долг исполненным. «У вас две жены? Вам какое дело, Патрик, игрок из чужого мира, где не так холодно?» Да я просто прощупываю обычаи на предмет многоженства. Многоженство, многомужество. Кто кого может прокормить, тот и молодец. Он закашлялся и скривился в гримасе. Лечащая рука. Мой магический накопитель накопил почти 50 тысяч единиц маны. от чего то в теплых долинах она шла в него быстро. Так что сейчас я влил в вождя, то есть мэра, почти тысячу единиц. Поистине богатырскую дозу чтобы поставить его на ноги. «Так вы лекарь?» Он старался не шевелиться во время процедуры, потому что понял, что происходит. Наши лекари давно так не умеют. Юниты инициализируются в бою, получая минимальные дары системы. Они потом не хотят тратить крохи единиц прокачки на медицинские навыки. Ближайший маг-медик от нас в трех сутках пути, и его услуги стоят даже по моим меркам дорого. Полежите, просто придите в себя. Если вы хотели, Патрик, сделать доброе дело и произвести на меня впечатление, то вам удалось, как, впрочем, и с консервами. Знаете это слово? В нашем городе есть школа. И вообще, мы вам не дикари. Забудьте об этом. Так зачем вы пришли? Как там, кстати, наша девушка Таора? Ее прапрадед будет переживать. Сейчас его нет, но все же... «Она в порядке!» Телок посмотрел на меня с сомнением, но промолчал. «А куда делись все игроки вашего мира, мэр?» «Я думал, с какого-то момента игрок перестает стареть». «Они, может, и перестают стареть», — криво усмехнулся он. «Но они по-прежнему уязвимы. Но, конечно, это не все. Об этом не принято говорить. Но мне дед сказал, который тоже был мэром в свое время. Так вот...» Игроки, многие из них, когда поняли, что лед захватил наш мир очень надолго и уходить не собирается, они подались в миграцию. Не все, не сразу и об этом не болтали. В туннелях не до болтовни. Как миграцию? Есть другой континент, есть другие миры. Он попробовал осторожно встать, как ваш. Ко мне лучше не соваться. У меня там дым коромыслом, и живые быстро становятся мертвыми. Ну, может, не прямо ваш, но любой, где теплее. Через системные задания на межмировых запросах? Я понятия не имею, как это работает. Юнит имеет только часть функционала системы. По сути, юнит – это как системный монстр, только разговаривать умеет. А судьбой своей не рулит, они просто исчезали. А потом проходит неделя, другая, месяц, и про них забывали. Не возвращались. Миграция по другим мирам. Так мы и опустили. Но вы, наверное, пришли не про миграцию потрещать. Не совсем. Хотя история вашего мира мне очень интересна. Особенно про период катаклизма и войны с машинами. Тут разговаривайте со стариком. Я понял. Но его сейчас нет или есть? Опять куда-то пропал. Надо проторчать тут недельку. Он время от времени возвращается. На это нет времени. В следующий раз. Прежде чем скажете, о чем там у вас ко мне разговор, давайте расставим все по своим местам. Вы не оспариваете мой статус мэра? Не хотите занять мое место, убив меня? У вас так происходят выборы? Я хотел бы услышать ответ. Ну, я предполагаю, что нет потому что иначе на кой ляд вы бы меня лечили, но все же. Мэр я официально заявляю, что не претендую на вашу власть и статус. Вот и ладненько. Я благодарю вас за то, что вы, Патрик, хоть и наивный и намерец, но похоронили ту девушку. Война древности, но война нашей древности, чем выказали уважение нашему миру и пропавшим богам, хотя и не согласовали этот вопрос со мной. «Я царь, мэр Теллок. Я мало с кем что-то согласовываю. Так, все-таки оспариваете мою власть». Вздохнул он и с тоской посмотрел на копье. «Нет, не так. Вы готовы дать мне возможность поговорить?» «Давайте». Он достал откуда-то из шкафчика мутноватую бутыль и два стакана с непонятной символикой. Налил нам обоим. Это был, конечно же, алкоголь, и он отчетливо вонял рыбой они из рыбы делают самогон мы выпили не чекаясь видимо тут так принято и он мне кивнул чтобы я начинал говорить желудок запротестовал против ледяного, но при этом вонючего напитка, но иммунитет гуля ему помог справиться итак в вашем мире есть теплые долины это бабкины сказки чтобы жить было не так страшно ну допустим телок не совсем сказки Если они существуют, тогда, согласно первому же правилу касательно долин, теплые долины не для людей. Мы наказаны, и нам там не место. Кем наказаны? Системой. Уверенно ответил он и налил еще. Тогда бы система наказывала за попытки туда попасть. Никто и не может попасть. Или точнее, можно попасть и почти сразу же погибнуть. Короче, это не так. Теплые долины существуют. Ну-ну, допустим, мне лень с вами спорить. И что с того? Допустим, людям туда можно. Он пожал плечами, показывая, что в фантазиях и снах можно зайти очень далеко. Но жить-то придется в реальном мире. Больше скажу, допустим, я царь этих долин. Ну, в такое мне верится с трудом. Запрос алтаря. Ресурсы Алтарь 1. Открытие портала. Задание координат. Срок действия портала. По умолчанию 30 секунд. Вы уже пришли в себя. Захватите вашу бутылку, а то мне что-то надоело с вами спорить. Я открыл портал прямо на крышу гостиницы. Крыша была безбожно загажена птицами, а также на стыках поросла жесткой травой. Но все же тут можно было находиться. Телок, которого я сюда почти что притащил насильно, покачнулся. Я помог ему держаться на ногах и присесть, таким образом, что мы были на самом краю крыши, но высоко и с отменным видом. «Это морок?» — ошалело спросил он. А я крякнул от досады и плюнул вниз. Висел туман, но не очень густой. Гора напротив раскинулась во всей красе, как и лес, который рос и в долине, и по склонам, и до самых вершин, покрытых небольшими снежными шапками. Я вытряхнул его стаканы, стараясь избавиться от рыбного запаха, и достал виски. Налил нам обоим. Показал жестом, чтобы пил, раз уж начали. «Это теплые долины. Или, как их теперь еще называют, царство Кощея». «А кто такой Кощей?» «Я». Буркнул в ответ и налил еще по чуть-чуть. телок постепенно обвыкся, но не пробовал встать. «Видите долины?» «Они есть». Они, мать их, существуют. Деда, я увидел долины. Кажется, он сейчас расплачется. Теперь не страшно и умереть. Э, стопэ, какой умереть болезный? Я тебя на кой хер лечил? Сюда тащил, виски тратил. Помирать он собрался. Ты слушаешь меня? Ну, конечно. Он все больше пялился, и его можно было понять. Не знаю, что там пишут в местных сказках, Но после того, как несистемные боги сгинули, а мир накрылся большим ледяным тазом, центральное место в системе верований занимали байки о том, что есть место, где ты не загибаешься от постоянного холода, где есть дичь, чистая вода, есть дрова. Ну то есть это место – банальное воплощение рая для местных. Для меня оно больше напоминало Северный Урал или какую-то гористую часть Аляски только с большим количеством монстров. «Так вот, дорогой мэр, вопрос номер раз. Ты браки регистрируешь?» «Ну я...» Смутился, градоначальник. «Веду церемонии. Объявляю мужем и женой. Иногда сразу несколько, иногда между собой в каком-то сочетании. Это они экономят на пошлине». «Хорошо, вопрос номер два, и он сложнее. Вернее сказать, это целое предложение». Допустим, я предложу тебе переехать ко мне в теплые долины. Мне? Ну, не тебе одному. Я семью не брошу. С семьей. А как же мой народ? Я же мэр. Тут ты самую суть ухватил. Налил ему еще. Я хотел бы перетащить весь твой спортлото. стортлагер. Короче, предложить, чтобы вы все переместились в одно из мест у меня в долинах. У меня вообще-то небезопасно. Теплые долины действительно не место для людей. Но как местный правитель, а кем ты правишь? Сейчас не об этом. Есть земля, будут и жители. Так вот, ты берешь под мышку свой город, и вы оказываетесь здесь. Живете, работаете, охотитесь, строите. Школа, рынок, вся ботва. А с кем торговать? Как мы могли бы переехать сюда? Какое расстояние? Разве сюда ведут какие-то туннели? Ты задаешь дохера вопросов. Главная суть. Ты мэр, я царь. То есть на твою власть я не претендую. Но ты подчиняешься мне. А жители города тебе. И живете вы голой жопой во льдах. А тут среди полей и деревьев. Вам еще предстоит сельское хозяйство освоить. Ну, он выпил, налитое мной. При условии, что я продолжаю быть мэром и улучшу жизнь своего города, а вернее построю новый. А как строить тут дома? Мы же не умеем жить в этой жаре. Я критически понюхал воздух. Сегодня температура была от силы градусов 11, а то и ниже. Но для него, выросшего во льдах, наверное, неплохетская температура. Ну, я-то согласен. А как мне убедить остальных? Тем более что... Прости, царь, или как там тебя, но я поверил в долины только, когда увидел, и то до сих пор сомневаюсь. Не все сразу. Мне придется создать мерцающий портал, поместить в защищенный дом, а тебе управлять его работой. Мерцающий. Постоянно действующий портал – это затратно. Мерцающий включается на минуту раз в полчаса, если не поменять настройки. Это позволит гонять народ туда-сюда. Так и увидят. Но это все делается на условиях, что они признают твое подданство в обоих местах. Потому что мне гонять народ было бы сложно. Думаешь, царь, от такого кто-то откажется? Ну вот и ладненько. Пошли, я тебе потенциальное место покажу. Его еще зачистить надо от монстров, обезопасить тамошнюю долину. Но начнем с осмотра. Я не стал ничего придумывать, открыл портал и перенес его к тому брошенному городу на берегу озера в Царской долине. Мы с ним побродили вокруг зданий, даже в одно из них зашли. Там был беспорядок, видимо, внутри покуражился дикий зверь. «Дома приведем в порядок, конечно. Тебе в городе оставить резиденцию?» По-хозяйски спросил телок «Молодец, настоящий политик. Да, если город устраивает». То он твой город, но не туннели. А что есть туннели? Мы привычные к туннелям. Туннели как теплые долины, не для людей. В некотором роде пошли к берегу. Есть один очень важный вопрос: какой? Расовый стортлагер мог себе позволить быть городом только для людей. Теплые долины не мир одних только людей. Он засопел. Начнем с того что и я не человек и две моих будущих жены тоже мое царство место для разных полезных для меня раз новый мир новые правила но нам не очень трудно будет справиться покладисто ответил телок ну что вернуть тебя домой а можно еще пять минут побродить с надеждой спросил он а то вдруг да можно хрена там только тебя же жены потеряли наверное «Ужин стынет!» Вернув тело ко семье, перед моим собственным ужином я заскочил и долго общался с членами экспедиции. «А опасны ли реки?» Теперь они окружили меня и сидели с одинаковыми блокнотами с маркировкой «Норникель». «Эти нет!» — ухмыльнулся я. «Что значит эти?» «Ну смотрите, тут водится рыбка, в том числе и крупная. Но на сухопутных она не нападает». Хотя реки тут крутые, течение, все дела. Можно банально утонуть, но ближе к внутреннему морю будут твари, которые обитают под водой и нападают на тех, кто ходит на водопой. Поэтому местные животные пьют воду преимущественно из мелких ручьев. «Крокодилы?» – спросила девушка в приспущенных очках. Звали ее Ирина, и она была биологом. То есть интересовалась животными не по такой же схеме, как я, чтобы убить и съесть. Аналогии с земными животными тут не работают, но это скорее спруты. Из воды не вылезают, но на пару-тройку метров от берега щупальцами достают. То есть вплавь там реку, не пересечь? Есть у вас кто-то с транспортными навыками? Порталы? Есть парочка? Вам придется качаться на монстрах и развивать этот навык и медицину. Тут полно хищных растений. Ядовитых? Нет, именно хищных. Яда нет. Зато такая фиговина полноги в легкую оттяпает. Ядовитые тут насекомые, особенно муравьи. Их едят панцирные муравьеды. Прикольные существа, страшные на вид. Все в шипах, но безвредные и неагрессивные. Страшный вид? способ защиты. Так что по рекам, они же тут повсюду. Нужно в разведгруппах иметь портальщика, чтобы тупо перебираться на другой берег. Да. А пещеры? Тут есть пещеры, мы видели. В них кто-то обитает? Тут везде кто-то обитает. Как правило, этот кто-то крупный и попытается скушать. Боевые навыки необходимы. Без них сидите в лагере. Не отсвечивайте. И не забывайте про птичек. Так мир не исследуешь. Сидя на жопе и не выходя из лагеря, хочется повидать мир. Тот или этот. Мы ужинали в большой пиршественной зале. Тут были помыты окна, и нам открывался вид на гору, лед и лагерь внизу. Так что это и правда чем-то напоминало трапезу феодала с видом накопошащихся крестьян. Девушки откупорили вина. Они притащили много земных овощей и планировали тут их пробовать культивировать. Неожиданную страсть к сельскому хозяйству проявила Кеби. «А как вы относитесь к гномам?» – внезапно спросил я. «А что?» – Таора легкомысленно откинулась на стуле. «Это же сказочные персонажи». «Напомни, почему твой народ не любит никого, кроме людей?» «Ну, это же наша история. Расизм...» Это часть нашего культурного кода. Пожала плечами она. Старик говорил, что после прихода системы на нас стали постоянно нападать всякие чужаки. Эльфы, орки, гоблины и прочие. Гномов не помню. Но город был в постоянном состоянии войны. А как все закончилось? С любопытством спросила Станислава. Лед, лед все прикончил. Любые эльфы, когда попадали в ледник, «Предпочитали бежать, куда глаза глядят». «Леонид, а почему эльфы не наведывались сюда?» «Наведывались», — возразил я. «По дороге встретил как минимум один череп, который не принадлежит человеку. Просто тут кругом твари, которые стараются убить. Они, в отличие от местных людей, вовсе не расисты. Убивают представителей любой расы». «А почему ты спросил про гномов, мой господин?» Вернулась к подгорному племени Ксения и облизнула губы. «Мне надо туда смотаться!» «Мы тебя никуда не отпустим!» Тут же разом возмутились девушки. «Я ненадолго. Могу вас взять с собой. Но, скорее всего, придется торчать в вонючих гномьих пещерах!» «Возьми с собой Ксению!» Высказала общую мысль Кеби. «Ага, она проследит, чтобы ты не склеил какую-нибудь сексуально озабоченную гномиху!» кивнула Станислава. «А то не хочется, чтобы наша численность росла. Ты же доволен своими женами?» «Да, доволен», — поспешил ответить я. «Мой ответ — да». «Хер на», нахмурилась Станислава. «Надо отвечать безумно. До утра никаких гномов и новых походов. Ты нам всем должен, причем весьма крупно. Но а так мы не против», — резюмировала Таора. «Согласно сказкам...» Они были отменные строители, а нам тут один замок надо построить, а кое-кто нашего прораба зарезал. Казнил. Я же царь. Ты мой царь, сладостно протянула Кеби.